Какой все-таки невозможный человек Женя. Бесит прямо. А я дурочка с переулочка. Зачем-то сказала, что мне иногда хочется его погладить. Язык мой, враг мой. Озвучивает все, о чем я думаю. И как назло при виде соседа в голову лезут одни глупости. Женя вообще не умеет веселиться. Сухать, чертов. Такое ощущение, что это я именинница, а не он. На приглашение соседа наплевать. Как расположить гостей все равно. — Ну, а шарики ни в коем случае. — Катя, предупреждаю, — недовольно рычал Котов. — Никаких шариков. — Мне тридцать лет, а не три года. — Подумать только, всего тридцать лет. А мне показалось, что девяностолетний юбилей праздновать будем. Вовсю язвила я. Так устал от жизни, что многие старички тебе фору дадут. Причем тут усталость от жизни? Не выводи меня из себя, Женя. Как ты не понимаешь, шарики создают у людей ощущение праздника. 100 грамм водки с этой задачей справятся намного лучше. Ты алкоголик, — обреченно простонала я. Этого еще не хватало. А ведь сосед в начале моего сегодняшнего визита мне даже понравился. Во всяком случае, некоторыми местами очень впечатлил. А в пятницу я вообще рассматривала его в качестве возможной кандидатуры для замужества видать от большой потери крови рассудок помутился нет я русский человек я тоже русская если конечно не считать про дедушку илилариона но шарики это интернациональное явление шарики могут радовать только таких блондинок как ты ап захлопнула от обиды рот проглотив заготовленные слова убеждения в своей правоте Какой он! Непробиваемо нудный, уверенный, что все мужчины по праву рождения превосходят женский пол, а блондинки априори глупее всех других представительниц прекрасной половины человечества. Реветь прямо-таки захотелось. Не объяснять же ему, что я с красным дипломом окончила университет и в школе тоже была отличницей, потому что все и всегда стараюсь делать идеально. Правда, не всегда получается, но это уже другой вопрос. Только из-за цвета волос и моего предательского языка сосед уже повесил на меня ярлык «Дура набитая, мужской шовинизм в действии». Да, Женя, представь себя, я умею радоваться таким вещам, как воздушные шарики, свечи на торте, пузырьки шампанского в бокале, летящие во все стороны конфетти из хлопушки. Ведь эти, на первый взгляд, незначительные мелочи помогают создавать атмосферу веселья. «Только не говори, что и хлопушки будут!» Схватился за голову сосед. «Рыбка, ты, кажется, путаешь веселье с глупостью. Сколько иронии в той фразе! А ты сводишь радость и праздник к тупой попойке с друзьями. Зачем вообще что-то организовывать? Собрал бы гостей у себя дома, застелил стол газеткой, купил пиво, тараньку и веселился бы до утра, обсуждая, какие все бабы дуры, а блондинки в особенности!» Звучит заманчиво, явно издевался сосед, а я медленно, точнее, очень-очень быстро свирепела. У всех людей по всему миру именно шарики и торт ассоциируются с днем рождения. Обычно человек только посмотрит на шарики и уже начинает улыбаться. Да иди ты со своими шариками-лошариками. -шариками и я пошла, а точнее, полетела на крыльях негодования В бешенстве потянула дверь на себя. Она, конечно же, не поддалась. Немедленно открой дверь. Мне кажется, нам надо пересмотреть вопрос нашего сотрудничества. Этот невозможный сосед подошел, опалив мои рецепторы запахом свежемытого мужского тела. Крутанул что-то и без труда распахнул дверь. Ах, он меня еще и выпроваживает? Да, пожалуйста, я могу и деньгами взять. Это ты ныла, в глазки смотрела. Просила как-нибудь по-другому уладить этот вопрос. Кстати, по моему варианту я тоже могу взять. И выделил голосом последнее слово. Меня опалило жаркой волной возмущения. Да, спишем такую реакцию организма именно на это праведное чувство. Какой сосед наглый. Сначала доводит до белого коления, потом еще на секс намекает. «Аривидерчи, и не надо мне говорить адрес магазина, где ты купил эти миленькие статуэтки в стиле инь-янь». Женя, наверное, тоже сильно разозлился. Вон как дверью хлопнул. Правда, мой полет был совсем недолгий и чуть не закончился тараном коридорного пола моим носом. Хорошо успела вовремя руки выставить, и какая-то высшая сила слегка тянула меня назад. Все это действо сопровождалось треском рвущейся ткани. Неужели сосед от злости или горя, что мы поругались, порвал на себе одежду? Не зря в первую нашу встречу он показался мне маньяком. Оглянулась. Нет, Катя, ты ошиблась. Все гораздо хуже. От злости или горя, что мы поругались, он порвал мою красивую длинную розовую юбку. Точнее, не сосед, конечно, а его массивная железная дверь. Какой сосед, такая и дверь. Чему тут удивляться? Юбка оказалась зажата в дверной коробке, и это не высшая сила слегка тянула меня назад, а сила натяжения ткани. Весело, очень-очень весело, так весело, что реветь охота. От нижней части моего туалета остались только жалкие розовые лоскутки, а я в одних весьма легкомысленных трусиках красного цвета стою на лестничной площадке. И что теперь делать? Конечно, мы соседи. Даже в таком виде можно быстренько подняться к себе. Глядишь, никого не встречу. Впрочем, с моим везением наверняка на целую толпу народа наткнусь. Но после пятницы я уже почти привыкла бегать полуголой. Пережила бы еще одно неприличное дофиле. Только вот беда. Когда я летела на крыльях негодования, совсем забыла о папке с документами и ключами. Она осталась у соседа на столе. Самое время позвать родителей на помощь. Гордость важнее самостоятельности. Плакать захотелось еще сильнее. Гордостью придется пожертвовать, наступить ей на горло. Потому что, когда я шла к соседу, на всякий случай, чтобы родители меня не сильно отвлекали, ведь папа каждые три часа звонит, не взяла с собой телефон, чуть не заскулила от досады. Вот Женя будет потешаться. Тяжко вздохнула и второй раз за этот день вдавила палец в кнопку дверного звонка.